Глава 19 На улице еще не рассвело, когда я встала заварить чай. Кран опять капризничает, но это происходит уже последние три недели. Сначала вода льется в котелок потоком, потом вдруг прекращается, и из трубы выходит несколько капель. Наконец, после долгого кряхтения, вода начинает идти тоненькой струйкой. Времени осталось немного. Пока вода набиралась, я вырезала еще одну черточку, Шестую в седьмом ряду. После визита Таро прошло больше недели. У меня тяжесть в руках, лезвие никак не хочет вонзаться в краску, но если я прекращу каждый день вырезать черточки, то не смогу задержать убегающее от меня время. Вернувшись на кухню, я увидела, что стройка исякла, хотя котелок не был наполнен до половины. Кажется, где-то осталось немного воды в бутылке. Все равно надо попытаться набрать воды, если водопровод согласится поработать. Я не стала заворачивать кран, поставила под него большую кастрюлю, услышу, если вода пойдет. Но мои уши научились чутко улавливать звук, который раньше для меня был такой обыденностью, что я на него не обращала никакого внимания. Я надела мамину вязаную куртку, натянула шерстяные носки и накинула на плечи платок. Сегодня холодно, куда холоднее, чем этой порой в прошлые годы. Через открытую дверь в дом доносились запахи пробуждающегося после ночи сада. Мое дыхание превращалось в пар. Поднос уже стоял на крыльце, я наклонилась, чтобы взять его и увидела сияние растущего над тундрой полумесяца. Грядет праздник лунного года. Скоро в деревне начнут печь сладкие липкие пирожки, жители развесят повсюду разноцветные фонари. Наверное, для праздника уже приготовлен дракон, на свалке царит оживление, люди ищут всякую всячину для украшения детских костюмов». В этом году, наверное, не будут устраивать фейерверка. Это слишком опасно, потому что если случится пожар, то воды погасить его не хватит. Освещать придется по-другому. Может быть, морские драконы вновь отправятся в свое далекое путешествие, и блеск их чешуи будет виден в небе. Может быть, кто-то будет сидеть на нокке и смотреть на небесное сияние. Может, рядом с ним будет другой человек, который положит ему руку на плечо и подумает, что ничто не должно меняться. От ворот донесся звук. Кто-то разговаривал негромким голосом. Я попыталась присмотреться, но ничего не увидела, кроме синей полоски, которая тут же исчезла. Голосы двоих солдат раздавались в утреннем воздухе. Один из них рассмеялся. «Сегодня, чуть позже, или когда там заканчивается их время стоять на посту, они пойдут в деревню гулять. Начистят сапоги, купят на площади хлеба, а может быть, голубого лотоса, а потом будут спать или бодрствовать всю ночь, не считая убегающих часов жизни». Ветер будет хватать их за москитные сетки, а солнце светит на их пальцы. Но они даже не заметят живительной прохлады или успокаивающего тепла. Имена солдат мне неизвестны, как и то, откуда они или как выглядят, но я никогда никого так не ненавидела, как ненавидела их в этот момент. Поднос оказался совсем легким. Ничего, кроме одной глиняной чашечки сушеных бобов». На подкашивающихся от усталости и голода ногах я вернулась в дом и закрыла дверь. Я удивилась обиде, которая схватила меня за горло, удивилась силе, с которой я швырнула чашку в стену, удивилась звуку, с которым она разбилась. Реально сплеталась по-новому вокруг меня. Нити жизни переплетались вдоль и поперек, сплетались и путались, расходились и вновь создавали сеть, державшую все сущее в себе. Я видела все трещины, все уходящие от меня прожилки. Мир существовал, он все так же рождал новые жизни, но мне в них не находилось больше места. А за всем этим была вполне ощутимая пустота, холодное и спокойное состояние небытия. Место, которое мы достигнем, исчезнув из памяти мира. Место, где мы будем по-настоящему мертвы. Хотелось отвернуться, уйти прочь, но мне не позволяла это сделать цепочка событий, что привела меня сюда — Запечатленное в камне прошлое, которое никогда не отпустит, не сдастся, не рухнет и не изменит своих форм. Я буду смотреть на него, пока смотреть будет уже не на что. О прошлом складывают разные истории, но истина, что лежит в их основе, никогда не переменится. Она не признает иной власти, кроме своей. Во мне откуда-то изнутри поднялось жжение, которое вырвалось наружу тяжелым прерывистым стоном. Дыхание сбилось, все тело свернулось вокруг обиды и печали, а потом всклипывания начали так разрывать меня, что сдерживаться было невозможно. Я рухнула на пол и разревелась в голос. В воздухе висит молчаливая пыль. Из окна в комнату падает свет, я во лежу на полу, чувствую, как высыхающие дорожки от слёз стягивают кожу на лице и думаю, что оттону здесь. Все равно солдаты придут утром, а бутылки пусты. Я могла бы лежать здесь, пока вода не иссякнет во мне. Я чувствую, как на моей коже сгущается тишина. Очень хочется поддаться ей навсегда, закрыть глаза. В этой мертвой бездыханности что-то движется. Ах, если бы эта муха перестала жужжать, тогда я бы смогла немного поспать. Но она не перестает, а вновь и вновь бросается на стекло, не понимая, почему не может пробить его и выбраться на волю. Я открываю глаза и вижу ее, бьющуюся в узком пространстве между окном и занавеской тень. Еще что-то шелохнулось в памяти. Другая муха, ее тяжелое зеленое с черным тело, ее жужжание, полет вдоль стены, тщетные попытки найти выход. А вот под вешалкой у стены лежит сумка из морских водорослей, в ней прямоугольник моего дневника. Память рисует передо мной новые картины. Муха на стене сдается и садится на стол, заваленный инструментами и проводами. Свет поблескивает на серебристом диске, когда Санья устанавливает его в углубление архиустройства, и прижимает крышку. Хрипят динамики, поток слов, которые не оставят меня в покое, начинает литься в горячем неподвижном воздухе. Моё сознание пытается ухватиться за еще одну невидимую ниточку, протянувшуюся сквозь годы, времена и человеческие жизни — Память меняет картину, в руках тяжелая книга в кожаном переплете, слова выстраивают мостик в прошлое, которое могло пропасть. Написанные в ней буквы давно исчезнувшего мастера притягивали меня, и получалось, что он как бы существует, живет между строк, благодаря тому, что оставил после себя. Фразы «зацепили меня и вытащили из кокона вечной тишины». Это последняя история. Излив ее на эти страницы, я могу позволить воде моей крови покинуть меня навсегда. Есть события, которым люди придают форму истории, чтобы распознать суть происходящего. Слишком много истории исчезает без следа, а слишком редко сохранившаяся история является правдой. Несмотря на холод, которым тянуло от двери, пол показался теплым. Когда я уперлась с него ладонями, и попыталась подняться. Это было похоже на борьбу со встречным ветром. Сидеть не уступает давящей усталости. Сумка лежала немного дальше вытянутой руки, я ухватилась за нее, чуть не потеряв равновесие, притянула к себе. Достала свой дневник чайного мастера. Кожа обложки казалась такой приятной на ощупь. Мои мысли бежали по страницам, одна за другой. Заметки описывали чайные церемонии, использованные утварь, погоду, одежду гостей и их поведение. Большую же часть занимал старательно переписанный путевой дневник экспедиции Янсона с серебристых дисков. Неполный, с потерянными кусками, но настоящей, в чем я никогда не сомневалась. Я переворачивала страницы и дошла до места, где начиналось содержание последнего диска, того самого, что мы с Саней слушали, затаив дыхание одним летним вечером. Это была история об уничтожении, о развалинах, об океане, двинувшемся к центрам материков и начавшем поглощать землю и питьевую воду. Рассказ о миллионах, лишившихся крова, о войнах, за топливные ресурсы, вскрывшихся под растаявшими льдами, обысягших жилых земли, о разрушивших свой мир людях. Затем история стала рассказом о выдуманной правде, о лжи, о навсегда переделанной истории. История о книгах, превращенных в лохмотья, втоптанных в грязь и замененных на трансляторные книги, которые краились и перекраивались. А потом стало возможным удалить из памяти мира все, что угодно – одним простым нажатием кнопки. И случилось так, что ответственность за войны, несчастье и исчезнувшие зимы не нес больше никто. Это была история, которую пытались уничтожить власти Нового океана, Так они стерли всю остальную память об эпохе Архимира. И все же я держала в руках хоть и не всю правду, потому что правда не хранится вечно, но нечто не исчезнувшее окончательно. Я смотрела на строчки и поняла, что должна сделать напоследок — Я могу остаться лежать, дожидаясь, пока земля не поглотит воду моей крови. Могу позволить кому-нибудь другому рассказать мою историю, если это вообще возможно. И этот кто-то исказит ее до неузнаваемости или подгонит под себя. А если я оставлю ее тем, кто нарисовал синий круг на моей двери, она не будет моей. И я не буду ее частью, не буду частью ничего и никогда. А можно и так позволит всему этому случиться, либо попытаться оставить свой след. Последние три дневника еще совсем пустая. Ноги больше не держат, как я не пытаюсь подняться. Окно занавешено. Я открываю дневник чайного мастера на пустой странице, усаживаюсь на кровати и переставляю светильник на ночном столике так, чтобы он давал достаточно света, Чернила блестят на кончике ручки, по бумаге расползается пятно в форме звездочки, и я начинаю писать. Поначалу никак не получается подобрать правильные слова, а те, что я нахожу, выглядят неуклюже и почти неосязаемо, все из-за темноты, в которой они хранились так долго. Нужно немного притянуть их рукой, помочь им раскрыться, вдохнуть жизнь, сделать их более осязаемыми, четкими, и тогда они сами начнут выплескиваться на поверхность. Такие... Прозрачные и свободные, и мне останется позволить потоку слов течь свободно, касаясь только самого важного. Я пишу о сокровенном источнике в сопке, о котором никогда и никто не писал раньше. Пишу о небесном сиянии, что качается в небесных водах, словно поблескивающие чешуей косяки рыб и похож на плывущих драконов. Пишу о свалке о неисчислимых тайнах в ее глубинах, о разбитых архиустройствах, каждая из них когда-то кому-то принадлежал и что-то означала. Предложения на бумаге ломают время, пространство. Вода вновь течет из источника в дом. Отец ходит по комнатам. Я вижу, как он разминает пальцы после работы в саду, как прислоняет грабли к перилам крыльца, как хмурится, как выглядывается в котелок, считая пузырьки на дне. А вот мама... Она сидит у себя в кабинете, в задумчивости гладит волосы и ищет забытый карандаш. Слышится запах лаванды и мяты, ее самодельного мыла, в доме пахнет луковой запеканкой. Их шаги. Одни медленные, но твердые, другие уверенные, но нетерпеливые. Их голоса вновь наполняют кухню, разносятся по саду, и я опять не одна. Но я пишу о Санье, как у нее появляется румянец на лице, когда она по одной извлекает детали из внутренности археустройства, запоминает их последовательность и аккуратно складывает на верстак мастерской, как один ее уголок рта поднимается выше другого, когда она улыбается, и как она всегда знает, что нужно сказать и о чем промолчать, чтобы у меня стало лучше на душе, как покрывает платком волосы, на эти изгибы руки и кожа в трещинках на кончиках ее пальцев, а еще как она выглядела в темной воде источника, там, куда не доходит дневной свет». На улице небо сменило свой цвет, но в доме кажется, что тени разогнал свет, исходящий от книги передо мной. Чистая полоска бумаги в конце дневника становится все уже. Я собрала все витающие вокруг меня образы и заключила их в свой дневник, соединив совсем давно исчезнувшим, пока не перевернула последнюю страницу. Когда отложила ручку и прижала лоб к прохладной коже обложки за шторами занималось утро. Мое тело стало пустой оболочкой. Свободная от тяжести воды и слов, настолько легкая, что любой ветер сможет унести ее прочь. Я облачаю церемониальную одежду, свободную, мягкую и непозволительно чистую на моем давно немытом теле. Носки скользят по полу, когда я иду на кухню держать дневник. В шкафу лежит легкий тканный мешочек, я ослабляю шнурок и заглядываю внутрь. На дне еще есть несколько ложек чая, которые мы с отцом, выбрали на площади, Куала Ярви, готовясь к церемонии моего посвящения. Аромат уже не такой сильный, но все еще чувствуется та же струя, освежающая влага, сотрясающие ветви деревьев ветер и мелькающий в воде свет. Я беру с пола бутылку с остатками воды, подставляю ее под кран и начинаю разговаривать с ним, заклинать его, произнося разные красивые слова, а затем совсем некрасивые, кажется, даже кричать на него и плакать, но что в воде отдела до человеческих печалей. Она течет немедленно, быстро, Течет там, где-то в земной толще, где ее слышат только камни. На внутренней стороне двери вырезано семь раз по семь черточек, и краска синего круга снаружи успела давным-давно высохнуть. Теперь все готово. Сегодня утром мир выглядит таким, каким мы его оставили. Но я все же не узнаю его, открыв дверь. Не только цвет, но и запах, и тишина, все стало другим. Я знаю, как по-разному может звучать тишина, и для меня это в новинку. На мгновение мне показалось, будто я родилась заново. Я оделась в мамин свитер и развернулась плотнее в плед. Можно сойти из крыльца в носках, но мне вдруг захотелось узнать, каково это пройтись по заеденедевшей лужайке босиком. Травинки захрустели, пронзили бумажным шелестом, когда я сделала шаг, затем другой третий. Из-за туч выглянуло ослепительное солнце. Я много раз представляла себе прозрачную кристальность зим в эпоху Архимира, но эта прозрачность совершенно другая. Белое тончайшее полотно лежало на чайных кустах, на лужайке, на волнистом песке сада камней, на деревьях и крыше чайного домика, а отражение солнца в нем слепит мне глаза. Все бутылки на веранде пусты, лишь белый иней покрыл их исцарапанные бока. Я вынесла последнюю на крыльцо домика, подмела еще не оттаившие призрачно белые листья с каменных плит дорожки, оставив для себя пригорышню, Затем разбросала их обратно, так дорожка не будет казаться чересчур убранной. В этом правиле чайной церемонии отец всегда оставался непреклонен. Вход для гостей узкий и неудобный, особенно для меня, в одежде и с бутылкой. Я вылила воду в котелок, сходила за торфом... В задней комнате вытащила из-под свитера дневник мастера и положила его на полку, где обычно хранится утварь. Поставила на поднос с рядышком большой металлический чайник, глиняный чайник поменьше, одну единственную чашку. Отнесла все это к очагу, высыпала остатки чайных листьев в глиняный чайник и зажгла огонь под котелком. Подумала об отце, жившем теперь только в моей крови и моих костях, о маме, от которой осталась только я. Подумала о Санье. Я знаю, как во сне можно знать, что любишь или что знаком с тем, кто в комнате, хотя он совсем чужой. Из котелка поднимается пар. Нужно подождать, пока на дне появятся десять пузырьков. Я налила воду в металлический чайник, заварила слабый чай в глиняном чайнике и согрела им чашку. Потом опять наполнила маленький чайник и облила его снаружи чаем из чашки, омочив его коричневые пористые бока. Мои движения текли плавно и мягко, как гнется дерево на ветру, или волна движется по дну. В чашке прозрачный бледный чай, его аромат окутывает меня своей мягкостью. Я открываю дверь ему, тому, кто должен прийти, и усаживаюсь посреди комнаты на пол так, чтобы видеть деревья, склонившиеся над дорожкой, и солнечный свет на ее гладких влажных плитах. Не о таком конце жизни я мечтала, но он единственный из всех возможных. Или нет, не совсем так. Я могу выбежать из ворота и броситься вперед, пока не услышу выстрел. и не почувствую невыносимую боль. Пожалуй, так было бы быстрее, чем ждать приближающихся солдат. Их сабли, кровь, которую я не смогу вытереть с дорожки. Это изменило бы мой путь, но не конечную цель. Нет выхода. И все-таки я решила дышать так долго, насколько это возможно. Да, я перестану существовать, и очень скоро. Но со мной придут другие... Кто понесут мою историю вперед, и кто знает, может, после них маленький кусочек мира окажется более ценным. Церемония окончена, когда закончилась вода. Я не вижу дальше этого двора. Не знаю, обрушились ли города, и кто сегодня называет землю своей. Не знаю, кто пытается властвовать над водой и небом, не понимая, что они принадлежат всем и не принадлежат никому. Человеку не дано их удержать никакими оковами. «Мне не нужно видеть дальше в этого двора, но больше не нужно. Совсем скоро, пока еще я буду одна в чайном домике, я пойду в заднюю комнату, суну руку под полку и нащупаю щель в доске пола. Это одна из старых досок, она темнее других. Я приподниму доску, она не прибита, затем сдвину ее в сторону, чтобы открыть небольшое углубление, откуда веет холодом. Кожаный переплет дневника такой мягкий и теплый. Он похож на живое существо, если его потрогать». Никто не увидит, как я опущу дневник в углубление и сдвину немного в сторону под другую доску, чтобы его не нащупала случайная рука. Гость открывает ворота, проходит через двор и начинает искать глазами дорожку к чайному домику. Его ноги не оставляют следов на тонком снегу. Поднимается ветер, и чайный куст отряхивает с и искрящуюся пыль. Сверкающие снежинки медленно опускаются на землю, тая и превращаясь в воду, сливаясь в крохотный ручеек. Я слежу за снежинками, слежу за тем, как они занимают свое место в глубоком потоке, не знающем ни начала, ни конца. Чай оставляет сладкий вкус во рту. Я пытаюсь не думать о Санье, но ее образ втекает водой в мои мысли, и я думаю о том, втекаю ли я в ее мысли или в то, что от нее еще осталось. Ее образ вновь и вновь встает у меня перед глазами, не хочет уходить. Она стоит в пещере у края воды... Смотрит на бурлящую воду, мне хочется верить, что она придет ко мне. Но я вижу ее и другой. Она уходит прочь, и не возвращается. И не знаешь, какая из этих двоих истинная Саня, какая из них отражение в прозрачной воде настолько четкое, что его можно принять за настоящее. Я могу выбрать себе конец, тот, что мне захочется. Солнце освещает в дверях идущую ко мне фигуру. Я... Протягиваю к ней руки».